Письмо Катерины Васильевны Полозовой. Санкт-Петербург, 17 августа 1860 года. Милая Полина, мне так понравилась совершенно новая вещь, которую я недавно узнала и которой теперь сама занимаюсь с большим усердием, что я хочу описать ее тебе. Я уверена, что ты также заинтересуешься ею но главное ты сама быть может найдешь возможность заняться чем-нибудь подобным это так приятно мой друг вещь которую я хочу описать для тебя швейная собственно говоря две швейные обе устроены по одному принципу женщины с которой познакомилась я всего только две недели тому назад но уже успела очень подружиться. Я теперь помогаюей тем условиям чтобы она потом помогла мне устроить еще такую же швейную. Эта дама, Вера Павловна Кирсанова, еще молодая, добрая, веселая, совершенно в моем вкусе, то есть больше похожа на тебя, Полина, чем на твою Катю, такую смирную. Она бойкая и живая, госпожа. Случайно услышав о ее мастерской, мне сказали только об одной — Я прямо приехала к ней и без всяких рекомендаций и предлогов просто сказала, что я заинтересовалась ее швейною. Мы сошлись с первого же раза, тем больше, что в Кирсанове, ее мужа, я нашла того самого доктора Кирсанова, который пять лет тому назад оказал мне, помнишь, такую важную услугу. Поговоривши со мной с полчаса и увидев, что я действительно сочувствую таким вещам, Вера Павловна повела меня в свою мастерскую, ту, которой она сама занимается, другую, которая была устроена прежде, взяла на себя одна из ее близких знакомых, тоже очень хорошая молодая дама. И я перескажу тебе впечатления моего первого посещения. Они были так новые и поразительны, что я тогда же внесла их в свой дневник, который был давно брошен, но теперь возобновился по особенному обстоятельству, о котором, быть может, я расскажу тебе через несколько времени. Я очень довольна, что эти впечатления были тогда записаны мною. Теперь я и забыла бы упомянуть о многом, что поразило меня тогда. А нынче, только через две недели, уже кажется самым обыкновенным делом, которое иначе и не должно быть. Но чем обыкновеннее становится эта вещь, тем больше я привязываюсь к ней, потому что она очень хороша. Итак, Полина, я начинаю выписку из моего дневника, дополняя подробностями, которые узнала после. Швейная мастерская что же такое увидела я, как ты думаешь? Мы остановились у подъезда. Вера Павловна повела меня по очень хорошей лестнице, знаешь, одной из тех лестниц, на которых нередко встречаются швейцары. Мы вошли на третий этаж. Вера Павловна позвонила, и я увидела себя в большом зале, с роялем, с порядочной мебелью. Словом, зал имел такой вид... Как будто мы вошли в квартиру семейства, проживающего четыре или пять тысяч рублей в год. Это мастерская? И это одна из комнат, занимаемых швиями? Да, это приемная комната и зал для вечерних собраний. Пойдемте по тем комнатам, в которых, собственно, живут швеи. Они теперь в рабочих комнатах, и мы никому не помешаем. Вот что я увидела, обходя комнаты, и что пояснила мне Вера Павловна. Помещение мастерской составилось из трех квартир, выходящих на одну площадку и обратившихся в одну квартиру, когда пробили двери из одной в другую. Квартиры эти прежде отдавались за 700, 550 и 425 рублей в год, всего за 1675 рублей. Но отдавая все вместе по контракту на пять лет, хозяин дома согласился уступить их за 1250 рублей. Всего в мастерской 21 комната, из них две очень большие, по четыре окна. Одна служит приемную, другая столовую. В двух других, тоже очень больших, работают, в остальных живут. Мы прошли шесть или семь комнат, в которых живут девушки. Я все говорю про первое мое посещение. Меблировка этих комнат тоже очень порядочная, красного дерева или ореховая. В некоторых есть стоячие зеркала, в других очень хорошее трюмо, много кресел, диванов, хорошие работы. Мебель в разных комнатах разная. Почти вся она постепенно покупалась по случаям за дешевую цену. Эти комнаты, в которых живут, имеют такой вид, как в квартирах чиновничьих семей средней руки, в семействах старых начальников отделения или молодых столчальников, которые скоро будут начальниками отделения. В комнатах, которые побольше, живут три девушки, в одной даже четыре других подвиг мы вошли в рабочие комнаты и девушки занимавшиеся в них тоже показались мне одеты как дочери, сестры, молодые жены этих чиновников. На одних были шелковые платья из простеньких шелковых материй, на других барежевые кисейные. лица имели ту мягкость и нежность, которая развивается только от жизни в довольствстве. Ты можешь представить, как все удивляло меня. В рабочих комнатах мы оставались долго. Я тут же познакомилась с некоторыми из девушек. Вера Павловна сказала цель моего посещения. Степень их развития была не одинакова. Одни говорили уже совершенно языком образованного общества, были знакомы с литературой, как наши барышни, имели порядочные понятия и об истории, и о чужих землях, и обо всем, что составляет обыкновенный круг понятий барышень в нашем обществе. Две были даже очень начитаны. Другие, не так давно поступившие в мастерскую, были менее развиты, но все-таки с каждой из них можно было говорить, как с девушкой уже имеющей некоторое образование. Вообще степень развития соразмерна тому, как давно, которая из них живет в мастерской. Вера Павловна занималась делами, иногда подходила ко мне, а я говорила с девушками, и таким образом мы дождались обеда. Он состоит по будням из трех блюд. В тот день был рисовый суп, разварная рыба и телятина. После обеда, На столе явились чай и кофе. Обед был настолько хорош, что я поела со вкусом и не почла бы большим лишением жить на таком обеде. А ты знаешь, что мой отец и теперь имеет хорошего повара. Вот какое было общее впечатление моего первого посещения. Мне сказали, я знала, что я буду в мастерской, в которой живут швии, что мне покажут комнаты швей, что я буду видеть швей, что я буду сидеть за обедом швей. Вместо того я видела квартиры людей бедного состояния, соединенные в одно помещение. Видела девушек среднего чиновничьего или бедного помещичьего круга. Была за обедом небогатым, но удовлетворительным для меня. Что же это такое? И как же это возможно? Когда мы возвратились к Вере она и ее муж объяснили мне, что это вовсе не удивительно. Между прочим, Кирсанов тогда написал мне для примера небольшой расчет на лоскутке бумаги, который уцелел между страниц моего дневника. Я перепишу тебе его. Но прежде еще несколько слов. Вместо бедности — довольство. Вместо грязи — не только чистота. Даже некоторая роскошь комнат. Вместо грубости – порядочная образованность. Все это происходит от двух причин. С одной стороны увеличивается доход швей, с другой достигается очень большая экономия в их расходах. Ты понимаешь, от чего они получают больше дохода? Они работают на свой собственный счет. Они сами хозяйки потому они получают ту долю, которая оставалась бы в прибыли у хозяйки магазина. Но это не все. Работая в свою собственную пользу и на свой счет, они гораздо бережливее и на материал работы, и на время. Работа идет быстро, и расходов на нее меньше. Понятно, что и в расходах на их жизнь много сбережений они покупают все большими количествами расплачиваются наличными деньгами, поэтому вещи достаются им дешевле чем при покупке в долг и по мелочи вещи выбираются внимательно сознанием толку в них со справками поэтому все покупается не только дешевле но и лучше, нежели вообще приходится покупать бедным людям кроме того Многие расходы или чрезвычайно уменьшаются или становятся вовсе не нужны. Подумай, например, каждый день ходить в магазин за две, за три версты, сколько изнашивается лишней обуви лишнего платья от этого. Приведу тебе самый мелочный пример, но который применяется ко всему в этом отношении. Если не иметь дождевого зонтика, это значит, много терять от порчи платья дождем теперь слушай слова сказанные мне верой павны простой холщовый зонтик стоит положим два рубля в мастерской живет двадцать пять швей на зонтик для каждой вышло бы пятьдесят рублей та которая не имела бы зонтика терпела бы потери в платье больше чем на два рубля но они живут вместе каждый выходит из дому Только когда ей удобно, поэтому не бывает того, чтобы в дурную погоду многие выходили из дома. Они нашли, что пять дождевых зонтиков совершенно довольны. Эти зонтики шелковые, хорошие. Они стоят по пять рублей. Всего расхода на дождевые зонтики двадцать пять рублей, или у каждой швеи по одному рублю. Ты видишь, что каждая из них пользуется хорошей вещью вместо дренной и все-таки имеет вдвое меньше расхода на эту вещь. Так с множеством мелочей, которые вместе составляет большую важность. То же с квартирую, со столом. Например, этот обед, который я тебе описала, обошелся в 5 рублей 50 копеек или в 5 рублей 75 копеек с хлебом, но без чаю и кофе. А за столом было 37 человек, не считая меня, гости и Вера Правда, в том числе несколько детей. 5 рублей 75 копеек на 37 человек, это составляет менее 16 копеек на человека, менее 5 рублей в месяц. А Вера Павловна говорит, что если человек обедает один, он на эти деньги не может иметь почти ничего, кроме хлеба и той дряни, которая продается в мелочных лавочках. В кухмистерской такой обед, только менее чисто приготовленный, стоит, по словам Веры Павловны, 40 копеек, за 30 копеек гораздо хуже. Понятна эта разница. Кухмистер, готовя обед на 20 человек или меньше, Должен сам содержаться из этих денег, иметь квартиру, иметь прислугу. Здесь этих лишних расходов почти вовсе нет, или они гораздо меньше. жалованье двум старушкам, родственницам двух швей, вот и весь расход по содержанию их кухонного штата. Теперь тебе понятен будет расчет, который сделал мне, для примера Кирсанов, когда я была у них в первый раз написавший его, он сказал мне, «Конечно, я не могу сказать вам точных цифр, да и трудно было бы найти их, потому что вы знаете, у каждого коммерческого дела, у каждого магазина, каждой мастерской свои собственные пропорции между разными статьями дохода и расхода. В каждом семействе также свои особенные степени экономности в делании расходов и особенно пропорции между разными статьями их. Я ставлю цифры только для примера. Но чтобы счет был убедительнее, я ставлю цифры, которые менее действительной выгодности нашего порядка сравнительно с настоящими расходами почти всякого коммерческого дела и почти всякого мелкого бедного хозяйства доход коммерческого предприятия от продажи товаров продолжал кирсанов распадается на три главные части одна идет на жалование рабочим другая на остальные расходы предприятия наем помещения освещение материалы для работы третья остается в прибыль хозяину Положим, выручка разделяется между этими частями так. На жалование рабочим половина выручки, на другие расходы четвертая часть, остальная четверть прибыль. Это значит, что если рабочий получает 100 рублей, то на другие расходы идет 50 рублей, у хозяина остается также 50. Посмотрим, сколько получают рабочие при нашем порядке. Кирсанов стал читать свой билетик с цифрами. Они получают свою плату, 100 рублей. Они сами хозяева, потому получают и хозяйскую прибыль, 50 рублей. У них рабочие комнаты помещаются при их квартире, поэтому обходится дешевле особой мастерской. Они бережливы на материал. В этом очень большая пропорция сбережений, я думаю, наполовину. Но мы положим только на третью долю. Из 50 рублей, которые шли бы на эти расходы, они сберегают в прибыль себе еще 16 рублей 67 копеек. Итого 166 рублей 67 копеек. Вот мы уже набрали, продолжал Кирсанов что наши рабочие получают 166 рублей 67 копеек, когда при другом порядке они имеют только 100 рублей. Но они получают еще больше. Работая в свою пользу, они трудятся усерднее, потому успешнее, быстрее. Положим, когда при обыкновенном плохом усердии они успели бы сделать пять вещей. В нашем примере пять платьев. Они теперь успевают сделать 6 Эта пропорция слишком мала, но положим ее. Значит, в то время, когда другое предприятие зарабатывает 5 рублей, наше зарабатывает 6 рублей. От быстроты, усердной работы, выручка и доход увеличиваются на одну пятую долю. От 66 рублей 67 копеек пятая доля 33 рубля 33 копейки. Итак, еще 33 рубля 33 копейки. С прежним 166 рублей 67 копеек. Итого 200 рублей. Поэтому у наших вдвое больше дохода, чем у других, продолжал Кирсанов. Теперь как употребляется этот доход? Имея вдвое больше средств, они употребляют их гораздо выгоднее. Тут выгода двойная, как вы знаете. Во-первых, от того, что все покупается оптом, положим, от этого выигрывается третья доля, вещи, которые при мелочной покупке и долгах обошлись бы в 3 рубля, обходятся в 2 рубля. На самом деле выгода больше. Возьмем, в пример, квартиру. Если бы эти комнаты отдавать в наём углами, тут жило бы в 17 комнатах с двумя окнами по 3 и по 4 человека. Всего, положим, 55 человек. В двух комнатах с тремя окнами по 6 человек. И в двух с четырьмя окнами по 9 человек 12 человек и 18. Всего 30 человек. И 55 в маленьких комнатах. В целой квартире 85 человек. Каждый платил бы по 3 рубля 50 копеек в месяц. Это значит 42 рубля в год. Итак, мелкие хозяева, промысляющие отдачу углов в наймы, берут за такое помещение 42 рубля на 85 3570 рублей. Наша имеет эту квартиру за 1250 рублей. Почти втрое дешевле. Так в очень многом. Почти так во всем. Вероятно, я еще не дошел бы до истинной пропорции, если бы положил сбережение наполовину. Но я положу его тоже, только в третью долю. Это еще не все. При таком устройстве жизни они не имеют нужды делать многих расходов, или нужно гораздо меньшее количество вещей. Верочка приводила вам в пример обувь, платье. Положим, что от этого количества покупаемых вещей сокращается на одну четвертую долю, вместо четырех пар башмаков, достаточно трех Или три платья носятся столько времени, как носились бы четыре. Эта пропорция опять слишком мала. Но посмотрите, что выходит из этих пропорций. дешевизны покупки делает, что вещи достаются на одну третью долю сходнее, то есть, положим, за три вещи платится вместо трех рублей только 2 рубля. Но при нашем порядке этими тремя вещами удовлетворяется столько надобности, сколько при другом удовлетворялось бы не менее как четырьмя вещами. Это значит, что за свои 200 рублей наши швеи имеют столько вещей, сколько при другом порядке имели бы не менее как на 300 рублей. И что эти вещи при нашем порядке доставляет их жизни столько удобств, сколько при другом доставлялось бы суммою не меньше, как в 400 рублей. Сравните жизнь семейства, расходующего 1000 рублей в год, с жизнью такого же семейства, расходующего 4000 рублей. Не правда ли вы найдете громадную разницу? Продолжал Кирсанов. При нашем порядке точно такая же пропорция, если не больше. При нем получается вдвое больше дохода, и доход употребляется вдвое выгоднее. Удивительно ли, что вы нашли жизнь наших швей, вовсе не похожей на ту, какую ведут швеи при обыкновенном порядке? Вот какое чудо я увидела, друг мой Полина. И вот как просто оно объясняется. И я теперь так привыкла к нему, что мне уже кажется странно. Как же я тогда удивлялась ему. Как же не ожидала, что найду все именно таким, каким нашла. Напиши, имеешь ли ты возможность заняться тем, к чему я теперь готовлюсь. Устройством швейной или другой мастерской по этому порядку. Это так приятно, Полина. Твоя Полозова. Постскриптум. Я совсем забыла говорить о другой мастерской, но уж так и быть в другой раз. Теперь скажу только, что старшая швейная развелась больше, и потому во всех отношениях выше той, которую я тебе описывала. В подробностях устройства между ними много разницы, потому что... Все применяется к обстоятельствам.